Глава 9. Кино смотрит нас. Что мы узнали благодаря кино? Большинство собак живут вечно. Все пакеты с покупками содержат по крайней мере один длинный батон. Любой дурак может приземлить самолет, следуя указаниям оператора по радио. Машину угнать элементарно. Однажды нанесенная губная помада никогда не стирается даже во время подводного плавания. «Вентиляционная система любого здания – превосходное место для укрытия, Эйфелева башня видна из любого окна в Париже, а если вам нужно перезарядить оружие, вы всегда найдете у себя запасные патроны». Анекдот. Сам себе персонаж. Однажды мы с компанией коллег-психологов и консультантов пошли в кино. Через полчаса мы поняли, что с нами что-то не так. Когда зал смеялся над шутками и гэгами, придуманными авторами фильмов специально с целью повеселить зрителей, Мы не смеялись. Но зато, наоборот, некоторые эпизоды, на которые остальные зрители не обращали внимания совсем, вызывали в нашем ряду гамерический хохот. Фильм этот, как сейчас помню, назывался «Ограбление» по-французски. Играл там Жерар Депардье, которого мы все обожали. И вообще-то это, ну, комедия с элементами боевика. Мы же увидели в фильме совершенно свое. Мы с коллегами в тот момент готовились к управленческому тренингу. И мой коллега консультировал компанию на предмет постановки задач. А еще с одним коллегой, менеджером среднего звена, мы как раз накануне обсуждали проблему делегирования полномочий. Ну, так именно об этом оказался фильм. Первые же кадры, с которых фильм начался, у нас вызвали буйный приступ веселья. Вот представьте себе, полная темнота. По сюжету ясно, что воры собираются кого-то грабить. И голос Депортье, ну давай, включай фонарь. Я не могу, отвечает второй голос, он не зажигается. «Почему? Он должен работать. Ты же купил его сегодня утром». «Не знаю, почему он не работает. Наверное, там нужны батарейки». «А ты что, не купил батарейки?» «То, что ты мне написал купить по списку, я все купил — фонарь, веревка и нож. Батарейки в списке не были указаны». «Какой ты идиот!» — орет Депардье. «Ситуация вроде бы достойна легкого смешка». Ну, не более. Но мы нашей управленческой компашкой ржали, как кони, потому что это был прекрасный пример на тему управления проектом. Очень точно соответствующее описание ситуации при постановке задач, как вы понимаете. Вот фильмы работают так же, как другие истории. Они точно так же, как и все остальное, помогают нам понять самих себя. Иногда на тренингах мы используем видеокамеру, а потом показываем людям, какие они есть. Это хорошее средство, но, правда, очень сильно действующее. Вот далеко не всегда люди готовы принять увиденное. Включается, знаете, такое сопротивление. Нет, я не такой, я тут плохо выгляжу, я же мне эта кофта не идет, у меня пятно на юбке, боже мой. И в этот момент посторонние детали уводят нас в другую сторону, и получается, что мы не можем взять все ценное, что находится в этой видеозаписи. Когда же мы смотрим художественный фильм, Наоборот, включается режим безопасности внутренний. Человек говорит себе, ага, да, эти герои дураки, они ведут себя смешно и бестолково, но это же не я, я же на самом деле не такой, но я умный, я вижу, в чем их ошибка. Вот, вот именно в этот момент можно увидеть лес за деревьями. А именно, универсальные закономерности, а не особенности киноперсонажей. И в тренинге уже только после того, как мы посмотрели художественный фильм, можно переходить к просмотру на видео самих себя и обсуждению того, что мы видим на экране. Потому что здесь получается, что мы просто персонажи нового фильма. Кино как путь к себе. Часто вы задумывались, дорогие слушатели, чего вы хотите в жизни? М? Думали ли вы о том, правильно ли вы живете, какие у вас ценности? Я думаю, что нет. Как-то нормальный человек обычно между завтраком и работой не думает на такие темы, правда? Но зато, если вы смотрите фильм, который вызывает такие вопросы, вы невольно об этом задумываетесь. Мало того, я подозреваю, что, наверное, хорошие режиссеры, они специально делают фильмы для того, чтобы поговорить с нами на какие-то философские, нравственные, глубокие психологические темы. Поддержать такого режиссера и поговорить с ним на эту тему можно и даже очень полезно для самого себя. Это все равно, что сходить на мастер-класс какому-то интересному человеку или провести своего рода сеанс самоанализа. Важно не то, что сделал режиссер, а то, что отозвалось в вашей душе. То, что даже ему, возможно, не дано предугадать. Это своего рода самоисследование. Итальянский психолог и художник Антонио Менигетти, основатель такого направления, как он-то психология, вообще проводят кинотерапию. Собирается группа людей, которые вместе смотрят фильм, а потом говорят о том, что у кого отозвалось, кто что там увидел, почувствовал, с кем из героев себя проассоциировал. Таким образом, действительно происходит некий сеанс психотерапии, душевного исцеления и изменения. Главное, правда, не читайте аннотации. Одна моя знакомая вообще считала, что фильм, например, Джентльмены удача» — это трагедия а другая в трудные минуты в качестве антидепрессанта пересматривает фильм «Изгой» с Томом Хэнксом в главной роли. Она считает, что в этом фильме, герой которого попал на необитаемый остров, говорится, в трудной ситуации надо не паниковать, а доверять себе, и тогда все будет хорошо. В том смысле, о котором мы говорим сейчас с вами, мы не смотрим кино, а как бы кино смотрит нас. Какой бы ни был сюжет у фильма, который нас взволновал, это будет фильм о нас самих. И если мы обращаем внимание на себя и на свои актуальные задачи, на то, что для нас сейчас важно и нужно, бессмысленно занимать позицию критика с сигарой в зубах и говорить, «Не, ну эта сцена затянута, что тут актер сыграл так себе посредственно, вот здесь прекрасная операторская работа, находка режиссера». Знаете, не надо из себя изображать некую отборочную комиссию кандидатов на премию «Оскар», правда. Когда кино смотрит нас, его обязательно нужно обсудить. Кстати, вы никогда не замечали, как ваши друзья, приличные, ироничные, умные люди, становятся, как бы это помягче сказать, ну, немного занудные, когда в двадцать пятый раз жаром начинают пересказывать какой-то фильм. Их, как говорится, зацепило, или же, что мне кажется самым точным словом, у них что-то срезонировало. И поддавшись их энтузиазму, вы тоже хотите посмотреть это кино, и вдруг, к вашему удивлению, оно окажется ничего особенного. Вот прям от слова «совсем». Например, как-то мы с мужем посмотрели фильм Люка Бессона «Ангел А». Очень по-разному наши коллеги и друзья о нем отзывались тогда. Но кинематографические качества в том контексте для нас, например, с мужем не играли никакой роли. Важно, что мы смотрели этот фильм в момент одного из наших семейных кризисов, и когда смотрели, мы оба плакали. Потом долго выясняли, кто из нас кому «Ангел А», почему и в какой степени. То есть фильм послужил толчком к тому, чтобы мы соприкоснулись со своими внутренними искренними эмоциями и очередной раз поняли, зачем мы вообще нужны друг другу. А вот, например, моя мама посела в тот период на бразильские сериалы. Вот заметьте, не мексиканские, а именно бразильские. Даже написала целое эссе «Хвала бразильским сериалам». «Они хороши тем», — объясняла она, — что рассматривают всякие жизненные ситуации, способы выхода из них. Они очень конструктивны и поучительны. Можно и нужно обсуждать кино с друзьями, но самый лучший способ саморефлексии – написать об этом. Может быть, именно поэтому вы замечали, что в интернете люди очень часто пишут о фильмах. Но в этом смысле мне интересны не те отзывы, которые написаны с точки зрения той самой отборочной комиссии на «Оскар», а те, где блогеры пишут «Я посмотрел фильм, и он заставил меня задуматься вот о чем». И дальше идет огромный кусок про себя. Неважно, что будут думать читатели, но пока человек писал этот кусок про себя, он сделал для себя то, за что ему пришлось бы заплатить немалые деньги терапевту. Потому что одна из задач консультанта-психолога как раз и заключается в том, чтобы обратить внимание человека на самого себя, установить его контакт с его эмоциями, с его ценностями. Фильмы перевернувшие жизнь» А вот сейчас, дорогие слушатели, я вам предлагаю составить для себя список или, как модно сейчас говорить, топ-лист фильмов, повлиявших на вашу жизнь. Нет, ну не прямо сейчас. Вы можете, если вы за рулем, вы можете остановиться или сделать в голове этот список, но можно его прямо записать. Это очень интересно. Ведь давайте так, топ-10 фильмов, которые повлияли на вашу жизнь. В моем случае, например, он может выглядеть так. Когда-то на меня большое впечатление произвел фильм, ослепленный желаниями. Этот фильм о том, как желание одного молодого человека фантастическим образом всегда сбывается. но ну, правда, вот ть, сбывается ровно в соответствии с тем, как они были сформулированы. А между тем, я еще прежде придавала большое значение формулировкам, поскольку реализация желания происходит в зависимости от того, на чем мы фокусируемся. Об этом у меня есть, кстати, даже целая книга «Теория невероятности». Может, вы захотите ее тоже послушать. Когда я вела длительные тренинги личностного роста и учила людей обозначать свои цели, я просто иногда показывала им этот фильм. Вместо тысячи слов, как говорится. Вместо того, чтобы долго и нудно объяснять технику постановки цели, мол, цель должна быть сформулирована позитивно, формулировка должна включать подробное описание того, что мы хотим и какие эффекты мы получим, я просто спрашивала у группы, к каким выводам они пришли, посмотрев ленту. В какой-то критический момент жизни, когда я не могла понять, что мне выбрать, хорошо оплачиваемую, стабильную, но скучную работу, или новую для меня область бизнес тренинга где у меня тогда не было ни имени, ни опыта и вообще ничего, а было только одно желание этим заниматься, вот именно тогда я очень вовремя посмотрела фильм «Трасса 60». Удивительный фильм о превратностях судьбы и о вариантах того, как сбываются мечты. Я расценила это кино как историю о том, что если доверять своему сердцу и следовать за идеей, за мечтой, то все сложится правильно. Кстати, так и сложилось. А если себя пытаться вписать в рамки, то эти рамки рано или поздно тебя и прикончат. Ну, или ты кого-то прикончишь от долго накапливаемого раздражения. В общем, я очень благодарна за то, что этот фильм мне так вовремя попался. Я потом его тоже много раз показывала на разных тренингах. Когда я училась на факультете психологии МГУ, я пошла на курсы нейролингвистического программирования, НЛП. Попала я на курсы, прочитав вот такое объявление. «Пожалуйста, приходите на наши курсы, и после этого вы совершенно по-другому увидите фильм "Дикая орхидеи орхидеи». Ё-моё, тогда фильм "Дикая орхидея" шел в кинотеатрах, он был признан вообще эротическим триллером. Я его смотрела два раза с молодыми людьми, и, кстати, не могла понять, почему он у меня вызывал очень странные чувства. При всей его откровенной эротической картине фильм меня не возбуждал от слова совсем, он скорее вызывал какие-то негативные чувства и даже там похожие на депрессию. И я честно не могла понять причины, потому что к я вообще всегда относилась хорошо. И вот я была заинтересована и заинтригована этим объявлением, и пошла на курсы к Андрею Анатольевичу Плигину, тогда еще в центре науки в образовании. И оказалось, что если посмотреть этот фильм с точки зрения бизнес-линии, с точки зрения приемов и манипуляций, глазами человека, понимающего что-то в НЛП, то становится понятно, что лента вообще не про эротику, а про бизнес и про большие деньги, которые там крутятся. И про то, как люди используют секс как наживку для денег, а желание любить становится просто пешкой в игре больших переговорщиков. И вот этого ты вообще не видишь, если собрался посмотреть кино про эротику. Поэтому, правда, никогда не читайте аннотации. А есть еще такой фильм торейского режиссера, который называется «Весна, лето, осень, зима и снова весна». Он безумно красивый и насыщен эмоциями и метафорами. Я в этом фильме увидел квинтэссенцию восточной мудрости и восточного пути. В фильме показана история взаимоотношений учителя и его ученика. Маленький мальчик гулял по берегу, мучил лягушек, рыбок, привязывал камешки к хвостам змей. А учитель просто ходил за ним незаметно, поглядывал ничего ему не говорил. Меня всегда удивляло, почему учитель никак его не останавливает, почему он ему не говорит, что этого нельзя делать, ну как же так, ведь надо остановить, так же нельзя. Вот, и только в конце, когда я увидела, как герой привязывает к себе камень и идет на вершину горы ради искупления, вот только тогда я все поняла, да. Каждый человек сам отвечает за свою судьбу, и задача учителя не вмешиваться и не двигать человека как шахматную фигуру, а наоборот, обеспечить обратную связь и возможности. Для меня это было огромное открытие, до такой степени, что даже после этого я посетила семинар по дзен-буддизму. А вот еще один фильм, например, фильм «Семьянин», где Николас Кейдж играет главную роль. Вот этот фильм, казалось бы, легкая романтическая комедия. Боже мой, он меня накрыл так, что я рыдала вообще, хотя наши друзья недоумевали и не могли понять, в чем дело. Зауряднейший вообще ни о чем не говорящий фильм. Да, когда я смотрела этот фильм, в аннотации значилось «Милая семейная комедия». В этот момент я была беременна вторым ребенком. Милая семейная комедия обернулась для меня полуторамесячной депрессией, не меньше. А Она... все просто, преуспевающий, шикарный, фантастический красавец Николас Кейдж. Заметьте, когда кино смотрит нас, мы же не запоминаем имена главных героев, часто режиссеров. Хорошо, если помним название, оно тоже для нас не важно. И так этот персонаж, он отрицает семью, живет один, проводит время со случайными женщинами. Вдруг в какой-то момент, благодаря чудесному превращению, он, бац, оказывается в альтернативной жизни, где у него есть жена, двое детей, он торгует шинами в провинциальном магазине. И вот когда он уже привык к этой семье, совершенно в ней растворился и полюбил, и стал жить этой жизнью, тогда снова появляется волшебник и говорит, ну что, давай обратно, и снова превращает его в супердельца. Оказывается, его жена – это девушка, с которой он расстался на одном из перекрестков судьбы, выбрав карьеру. И герой плачет, И говорит, ну как же так, мне надо туда, там моя семья. Да нет, у тебя никакой семьи не было, ты что, забыл, говорит ему волшебник. Вот, казалось бы, банальная история, так почему же я-то так отреагировала на это кино, как вы думаете? Да вот, потому что на тот момент это была история моей жизни. Я была сначала свободным художником, тренером, психологом, сама себе хозяйкой, не понимала, зачем вообще нужна семья, нафиг нужны все эти дети. Мне казалось, что силы надо отдавать творчеству, и мне очень нравился мой образ жизни. Потом я встретил своего мужа, и жизнь моя полностью перевернулась. Иногда я думала, а не пожертвовала ли я ради семьи какими-то высотами, которых могла бы достичь. Примерив на себя образ из фильма, я поняла, что я, как его герой, точно так же не могу уже жить без своей семьи. И если мне сейчас скажут, давай, мол, отмотаем все назад, я, конечно, уже не соглашусь. Для меня это было своего рода точкой невозврата. Я поняла, что власть сбывшегося уже не имеет надо мной силы. Я поняла, что могу продолжать делать карьеру и быть успешной, но при этом оставаться мамой и женой. Благодаря фильму у меня буквально поменялись приоритеты. Но Были, кстати, ситуации, когда наоборот. Как Мюнхгаузена за волосы меня вытащил фильм «Шоколад» из «Депрессии». А фильм «Шоколад» — это где играет в главной роли Жульет Бинош, и там картина она была бы мне близка не только тем, что я люблю «Шоколад». Я просто увидела в ней действительно в главной героине сильную, целеустремленную, интересную женщину, которая остается женщиной, но при этом делает то, что хочет и любит. Она готова менять обстановку и людей, но стремится следовать своей идее, обрастая близкими людьми и меняя людей своей любовью. Поэтому давайте так. Я предлагаю вам посмотреть вообще любой фильм, вот прям хоть сегодня вечером или днем, когда хотите. И задайте себе вопрос, а чему бы я хотела или хотел научиться в этом фильме? До того, как начнете фильм, вот, задать себе вопрос, чему бы я хотел научиться? Чем я сейчас вообще занят? Какую жизненную задачу я решаю? Я у вас уверяю, в любом фильме, даже если это будет детский мультик аниме, вы найдете ответ. Я вас вот прямо уверена в этом. Этот ответ надо потом зафиксировать. Это очень важно, иначе он ускользнет до того, как вы успеете это ощутить. Знаете, бывает запах духов. Сам по себе он эфемерен, но бумажка, пропитанная духами, пахнет долго. Вот так и здесь. Надо его зафиксировать, прям записать этот ответ. Либо можете проанализировать свои любимые фильмы и постараться понять, за что, собственно, вы их любите. В каких ситуациях вы бы их сами себе, как доктор, прописали. Ну, например, не знаю, в случаях Андры смотреть фильм «Кавказская пленница». Почему? В случаях, когда надо сконцентрироваться на достижении цели, смотреть фильм «17 мгновений весны». Почему? И дальше продолжите этот список самостоятельно. Запишите свои впечатления, сохраните эмоции, выводы. Возможно, вам поможет это еще лучше узнать себя.